Хищник видел качающиеся перед ним спину людей. Один из них был ранен и не представлял опасности, но вот второй – майор. Дикая ненависть переполняла его, настолько сильная, что с ней не могла сравниться даже боль от нанесенных ему ран. Зеленая кровь скатывалась с камуфляжа в снег, но хищник не обращал на нее ни малейшего внимания. Раны потом, после того, как закончится охота. Он нащупал висящую на поясе обойму с вибродротиками, вынул один и широко замахнулся. Сканер выделил мишень зелеными штрихами. Он швырнул дротик, но в эту секунду майор чуть качнулся в сторону и...